Но какое отношение имеет все это к математике? Через этику математика оказывается связанной с прославлением созерцательного образа жизни. Бернетт следующим образом резюмирует эту этику. «Мы в этом мире странники. Наше тело – гробница души. Тем не менее мы не должны пытаться в самоубийстве искать средства выхода из этого мира. Ведь мы все в руках Бога. Он наш пастырь, и без его приказания мы не имеем права покидать этот мир. Три сорта людей существует в этом мире. Их можно сравнить с тремя категориями людей, приходящих на Олимпийские игры. Низший класс состоит из тех, кто приходит покупать и продавать. Следующий повыше из тех, кто состязается, но лучше всех, однако, те, кто приходит просто смотреть. Именно беспристрастная наука является, следовательно, важнейшим из всех прочих средством очищения, и человек, посвятивший себя науке, настоящий философ. Он наиболее полно освобождается от круговорота рождения». Изменения в значениях слов иногда очень поучительны. Выше я говорил о слове «оргия». Теперь я хочу рассмотреть слово «теория». Это слово было первоначально орфическим словом, которое Корнфорд истолковывает как страстное и сочувственное созерцание. В этом состоянии, говорит Корнфорд, Зритель отождествляет себя со страдающим богом, умирает с его смертью и рождается снова вместе с его возрождением. Пифагор понимал страстное и сочувственное созерцание как интеллектуальное созерцание, к которому мы прибегаем также в математическом познании. Таким образом, благодаря пифагоризму Слово «теория» постепенно приобрело свое теперешнее значение, но для всех тех, кто был вдохновлен Пифагором, оно сохранило в себе элемент экстатического откровения. Это может показаться странным для тех, кто немного и весьма неохотно изучал математику в школе, но тем, кто испытал опьяняющую радость неожиданного понимания, которую время от времени приносит математика тем, кто любит ее. Пифагорейский взгляд покажется совершенно естественным, даже если он не соответствует истине. Легко может показаться, что эмпирический философ – раб исследуемого материала, но чистый математик, как и музыкант, свободный творец собственного мира упорядоченной красоты.